Бедные души День был прекрасный, а легкий ветер, дувший в старые залатанные паруса, нес шхуну со скоростью всего в три узла. Невдалеке снежно сияли два-три паруса, а в воздухе за кормой парила чайка. и никого не было на палубе от кормы до камбуза и от камбуза до неряшливой груды такелажа на юте. Кто мог бы подслушать беседу капитана и помощника, обсуждавших зловредный дух мятежа, который с недавнего времени обуял команду? Они явно... делают это на зло вот что я вам скажу заявил капитан маленький пожилой человечек с растрепанной бородой и светлыми голубыми глазками явно согласился помощник личность от природы немногословная вы бы ни почем не поверили что мне приходилось есть когда я был юнгой продолжал капитан ни почем даже если б я поклялся на библии они «Лакомки?» — сказал помощник. «Лакомки!» — с негодованием воскликнул капитан. «Да как это смеет голодный матрос быть лакомкой? Еды им дается достаточно. Что им еще надо? Вот, глядите, взгляните туда». Задохнувшись от возмущения, он указал пальцем на Билла Смита, который поднялся на палубу, держа тарелку в вытянутой руке и демонстративно отвернув нос. Он притворился, что не замечает капитана, расхлябанной походкой приблизился к борту и соскреб пальцами в море еду с тарелки. За ним последовал Джордж Симпсон. И тоже тем же возмутительным манером избавился от еды, которая, по мысли капитана, должна была насытить его организм. Я им отплачу за это, пробормотал капитан. Он идут еще, сказал помощник. Еще двое матросов вышли на палубу с застенчивыми ухмылками и тоже расправились со своим обедом. Затем. Наступила пауза, пауза, в течение которой и матросы, и капитан с помощником что-то, видимо, ждали. Это что-то как раз в этот самый момент старалось собраться с духом у подножия трапа в кубрике. «Если и юнга туда же», — произнес капитан неестественным сдавленным голосом, — «я изрежу его на куски». «Тогда готовьте нож», — сказал помощник. Юнга появился на палубе, бледный как привидение, и жалобно поглядел на команду, ища поддержки. Их грозные взгляды напомнили ему, что он забыл нечто весьма существенное. Он спохватился, вытянул перед собой тощие руки на полную длину и, сморщив нос, с превеликим трепетом направился к борту юнга рявкнул вдруг капитан есть сэр поспешно откликнулся мальчишка поди сюда строго сказал капитан сперва выбрось обед произнесли четыре тихих угрожающих голоса юнга поколебался затем медленно подошел к капитану «Что ты собирался сделать с этим обедом?» — мрачно осведомился тот. «Съесть его», — робко ответил парнишка. «А зачем тогда ты вынес его на палубу?» — спросил капитан, нахмурив брови. «Я так думал, что на палубе он будет вкуснее, сэр», — сказал Юнга. «Вкуснее!» — яростно прорычал капитан. — Обед хорош и без того, не так ли? — Да, сэр, — сказал Юнга. — Говори громче, — строго приказал капитан. — Он очень хорош. — Он прекрасен, — пронзительным фальцетом прокричал Юнга. «Где еще тебе давали такое прекрасное мясо, как на этом судне?» произнес капитан личным примером, показывая, что значит говорить громко. «Нигде!» — проорал Юнга, следуя примеру. «Все как положено!» — проревел капитан. «Лучше, чем положено!» — провизжал трусишка. «Садись и ешь!» — скомандовал капитан. Юнга сел на светлый люк каюты, достал складной нож и приступил к еде, старательно закрывая глаза и причмокивая. А капитан, опершись на борт спиной и локтями, искрестив ноги, благосклонно его разглядывал. — Как я полагаю, — произнес он громко, налюбовавшись Юнгой в сласть, — как я полагаю матросы Выбросили свои обеды просто потому, что не привыкли к такой хорошей пище. — Да, сэр, — сказал Юнга. — Они так и говорили, — прогремел капитан. Юнга заколебался и взглянул в сторону Юта. — Да, сэр, — проговорил он наконец и содрогнулся, когда команда отозвалась тихим, зловещим рычанием. Как он не медлил! Еда на тарелке вскоре кончилась, и по приказанию капитана он вернулся на ют. Проходя мимо матросов, он боязливо покосился на них. — Ступай в кубрик, — сказал Билл. — Мы хотим поговорить с тобой. — Не могу, — сказал Юнга. — У меня много работы, у меня нет времени на разговоры. Он оставался на палубе до вечера. А когда злость у команды несколько поулеглась, он тихонько спустился в кубрик и забрался на свою койку. Симпсон перегнулся и хотел схватить его, но Билл отпихнул его в сторону. «Оставь его пока», — сказал он спокойно. «За него мы возьмемся завтра». Некоторое время Томми лежал, мучаясь дурными предчувствиями. Но затем усталость сморила его, он перевернулся на другой бок и крепко уснул. Тремя часами позже его разбудили голоса матросов. Он выглянул и увидел, что команда ужинает при свете лампы и все молча слушают Била. От всего этого меня так и подмывает объявить забастовку, закончил Бил, свирепо попробовал масло скривился и принялся грызть сухарь. И отсидеть за это шесть месяцев, сказал старый нет. Так не пойдет, Бил. Что же, шесть или семь дней сидеть на сухарях и гнилой картошке? Яростно воскликнул тот. Это же просто медленное самоубийство. — Хорошо, если бы кто-нибудь из вас покончил самоубийством, — сказал Нэт, оглядывая лица товарищей. Это бы так напугало старика, что он бы сразу очухался. — Что ж, ты у нас старше всех, — сказал Бил со значением. — И ведь утопиться прямо ничего не стоит, — подхватил Симпсон. Ну, чего тебе еще ждать от жизни в твои годы, нет. И ты бы оставил капитану письмо, что тебя, мол, довела до этого плохая пища, добавил взволнованно кок. Говорите по делу, коротко сказал старик. Слушайте, сказал вдруг Бил, я вам объясню, что надо делать. Пускай кто-нибудь из нас. Притвориться, будто бы покончил самоубийством, и напишет письмо, как предложил здесь Слаши, что мы, дескать, решили лучше попрыгать за борт, нежели помереть от голода. Это напугает старика, и он, может, позволить нам начать новые припасы, не заставляя сперва доедать эту тухлятину. «Как же это сделать?» — спросил Симпсон, вытаращив глаза. Да просто пойти и спрятаться в носовом трюме, сказал Бил. Там ведь груза немного. Нынче же ночью, когда кто-нибудь из нас будет на вахте, мы откроем люк, и тот, кто захочет, пойдет и спрячется внизу, пока старик не очухается. Как вы полагаете, ребята? Мысль, конечно, неплохая, медленно произнес Нет. А кто пойдет? «Томми!» — просто сказал Билл. «Вот уж, о ком я не подумал с восхищением!» — сказал Нет. «А ты, Кок?» «Мне это в голову бы не пришло!» — сказал Кок. «Понимаете, что хорошо, если это будет Томми!» — сказал Билл. «Даже если старик об этом узнает, он всего-навсего задаст Томе трёпку. Мы не признаемся, кто закрывал за ним люк». Он там устроится с какими хотите удобствами, ничего не будет делать и будет спать сколько пожелает. А мы, само собой, ничего об этом не знаем и не ведаем. Мы просто хватились с Томми и нашли на этом вот столе его письмо. Тут Кок наклонился с довольным видом, оглядывая своих коллег, и вдруг поджал губы и многозначительно мотнул головой в сторону одной из верхних коек. Через ее край заглядывало вниз бледное и встревоженное лицо Томми. — Хелло! — сказал Бил, Ты слышал, что мы здесь говорили? — Я слышал, что вы будто бы собираетесь утопить старого Неда. — ответил Томи осторожно. — Он слышал все, — сердито сказал Кок. — Ты знаешь, Томи, куда попадают мальчики, которые лугут. Лучше попасть туда, чем в носовой трюм, — сказал Томи и принялся тереть глаза костяшками пальцев. — Не пойду я. Все расскажу капитану. — Ты ничего не расскажешь, — строго сказал Билл. «Это тебе наказание за все, что ты сегодня наврал про нас. И еще считай, что ты дешево отделался. А теперь вылезай из койки. Вылазь, пока я сам не вытащил тебя!» Парнишка с жалобным воплем нырнул под одеяло. Он отчаянно цеплялся за края койки и конвульсивно отбрыкивался, но его подняли вместе с постелью и усадили за стол. «Перо, чернила и бумагу, нет, сказал Билл. Старик предоставил требуемое. Билл стер с бумаги комок масла, приставший к ней на столе, и разложил ее перед жертвой. «А я не умею писать», — объявил неожиданно Томми. Матросы в смятении переглянулись. «Врет», — сказал Кок. Честно говорю, не умею! сказал мальчишка, с пробудившейся надеждой в голосе. Меня и в море-то послали, потому что я не умею ни читать, ни писать. Дерни его за ухо, Бил, сказал Нет, которого оскорбила эта клевета на благороднейшую из профессий. Это ничего не значит, сказал Бил спокойно, я сам за него напишу. Старик все равно не знает моей руки. Он уселся за стол, расправил плечи, с плеском погрузил перо в чернила и почесав в голове задумчиво уставился на бумагу. Побольше ошибок бил, предложил Нет. "Ага", сказал тот. "Как ты полагаешь, Нет, как бы мальчишка написал слово самоубийство?" Старик подумал. "Сама «В убийство», — сказал он по слогам. «А как же тогда будет без ошибок?» — озадаченно спросил Кок, переводя глаз с одного на другого. «Напиши лучше просто «убил себя», — сказал старик. «Наверное, мальчишка все равно не стал бы писать такое длинное слово». Бил склонился над бумагой, И медленно написал письмо, стремясь, видимо, всячески учитывать пожелания своих приятелей не писать слишком грамотно. — Ну, как? — спросил он, отодвигаясь от стола. — Дорогой капитан, я беру мое перо в руку последний раз сообщить вам, что я не мог дальше есть жуткие мои которые вы называете еда, я утопился, это более легкая смерть, чем помирать с голоду, я оставил мой складной нож, билу и мои серебряные часы ему, тяжело помереть таким молодым», — Томи Браун, — «прекрасно». сказал Нет, когда Бил закончил чтение и вопросительно оглядел слушателей. Насчет ножа и часов я вставил, чтобы еще больше походило на правду, сказал Билл со скромной гордостью. Но если хочешь, я оставлю их тебе, Нет. Мне это не нужно, великодушно сказал старик. Одевайся, сказал Бил, поворачиваясь к всхлипывающему Томми. — Не пойду я в этот трюм, — сказал Томи в отчаянии. — Так и знайте, ни за что не пойду. — Кок, — спокойно сказал Бил, давай сюда его барахло. — Ну-ка, Томми, говорю тебе, я не пойду. — И еще вон тот ленек, Кок, — сказал Бил, он у тебя как раз под рукой. — Ну-ка, Томми, — самый молодой член экипажа, перевел взгляд со своей одежды на ленек и снова с линька на одежду. — А как меня будут кормить? — мрачно спросил он, принимаясь одеваться. — Сейчас ты возьмешь с собой бутыль воды и несколько сухарей, — ответил Бил. а по ночам мы будем опускать тебе немного мяса, которое так тебе по вкусу. Прячь все это среди груза, и если услышишь, что люк открывают днем, сразу прячься сам. — А как насчет свежего воздуха? — осведомился приговоренный. — Свежий воздух будет тебе по ночам, когда поднят люк, — сказал Бил. Не беспокойся, я обо всем позаботился. Наконец приготовления были закончены. Дождавшись, пока Симпсон не сменил у штурвала помощника, они вышли на палубу то волоча, то легонько подпихивая сопротивляющуюся жертву. — Он у нас будто на пикник собрался, — сказал старый Нет, и он гомрачно стоял на палубе, держа в одной руке бутылку, а в другой — сухари, завернутые в старую газету. — Помоги-ка, Бил, потихоньку. двое моряков бесшумно сняли с люка крышку и поскольку томи натрез отказался участвовать в этой процедуре нет первый спустился в трюм чтобы принять его билл взял отчаянно брыкающегося юнгу за шиворот и подал его вниз у тебя спросил он «Да!» — отозвался Нет придушенно и, выпустив мальчишку из рук, поспешно выкарабкался наружу, вытирая ладонью рот. «Ты что, приложился к бутылке?» — спросил Билл. «Врезал каблуком», — коротко объяснил Нет. «Давайте крышку». Установив крышку на место... Билл и его сообщники тихонько вернулись в кубрик и не без некоторого страха перед завтрашним днем улеглись спать. Томми тоже свернулся в углу трюма и заснул, подложив под голову бутылку, ибо проплавал в море достаточно долго и научился принимать вещи такими, как они есть. Лишь к восьми часам следующего утра хозяин солнечного луча узнал, что у него пропал Юнга. Он задал Коку вопрос, сидя за завтраком, и тот, будучи человеком весьма нервным, побледнел, уронил на стол кружку с кофе и пулей вылетел наверх. Некоторое время капитан громогласно призывал его в самых изысканных выражениях, какие приняты, в открытом море, а затем, весь кипя, поднялся за ним на палубу Где обнаружил смущенных матросов, сбившихся в тесную кучку. Бил! встревожно сказал капитан, что с этим проклятым коком? Его постиг удар, сказал Бил, покачивая головой. И нас всех тоже. Сейчас вас постигнет еще один, пообещал капитан с чувством. Где Юнга? На секунду собственная дерзость повергла Билла. В смятении, и он беспомощно оглянулся на товарищей. Те поспешно отвели глаза и уставились в море за бортом. И тогда капитаном овладел панический ужас. Он молча взглянул на Билла, и Бил протянул ему грязный листок бумаги. В полном остолбенении капитан прочел письмо сначала до конца, а затем. передал помощнику, который вышел на палубу, за ним следом. Помощник прочел и вернул капитану. «Это вам?» — сказал он кратко. «Не понимаю», — сказал капитан, качая головой. «Ведь только вчера он ел свой обед вот здесь, на палубе, и приговаривал, что нигде еще не получал такой хорошей еды». — Вы ведь тоже слышали, Боб? — Слышать-то я слышал, — сказал помощник. — И вы все слышали его, — сказал капитан. — Ну что же у меня есть пятеро свидетелей? Видимо, он просто сошел с ума. Никто не слыхал, как он прыгнул за борт. — Я слышал всплеск, сэр, во время моей вахты, — сказал Бил. почему же ты не побежал и не посмотрел что там такое спросил капитан а я подумал что кто нибудь выбросил за борт свой ужин ответил билл а, -а произнес капитан и закусил губу вот как вы все время скулите из за еды что с ней такое это отрава, сэр сказал нет качая головой мясо ужасное — Оно вкусное и питательное, — сказал капитан. — Ладно, коли так, можете брать мясо из другого ящика. Теперь довольны? Матросы несколько оживились и принялись подталкивать друг друга локтями. — Масло тоже плохое, сэр, — сказал Бил. Масло плохое, — сказал капитан, нахмурившись. — Как это так, Кок? — Да я его не порчу, — сказал Кок беспомощно. «Давай им масло из бочонка в моей каюте!» — проворчал капитан. «Я твердо уверен, что ты плохо обращался с юнгой. Еда была прекрасная!» Он ушел, забрав письмо с собой. За завтраком он положил письмо на стол, прислонив к сахарнице, и потому ел без всякого аппетита. В этот день... Матросы катались, как сыр в масле, по выражению Неда. В дополнение к прочим роскошным блюдам им выдали еще и пудинг, угощение, которым они лакомились прежде только по воскресеньям. На Билла смотрели, как на хитроумнейшего благодетеля рода человеческого. Радость и веселье царили в кубрике, а ночью крышка люка, Была поднята, и пленника поподчевали отложенной для него порцией. Благодарности он, впрочем, не выразил. Вместо этого он задал скучный и неуместный вопрос, что с ним будет, когда плавание кончится. — Мы тайком переправим тебя на берег, не бойся, — сказал Билл. — Никто из нас не собирается оставаться на этом старом корыте. а тебя я возьму с собой на какой-нибудь другой корабль. — Что ты сказал? — Ничего, — солгал Томми. Каковы же были гнев и растерянность команды, когда на следующий день капитан снова вернул их на прежнюю диету. Вновь выдали старую солонину и прекратились роскошные поставки с кормы. Билл разделил судьбу всех вождей дела которых пошли плохо и из кумира своих сотоварищей превратился в мишень для их насмешек вот что вышло из твоей замечательной мысли презрительно проворчал за ужином старый нет с треском разгрыв сухарь и бросил обломки в свой котелок с чаем да ты не так умен как о себе думаешь бил заявил кок с видом первооткрывателя. «И бедный мальчишка ни за что, ни про что сидит в заперти в темном трюме», сказал Симпсон с запоздалым сожалением. «И Коку приходится работать за него». «Я не собираюсь сдаваться», мрачно сказал Билл. «Старик вчера здорово перепугался. Нужно устроить еще одно самоубийство, и все будет в порядке». «Пусть Томи. «Еще раз утопится!» — легкомысленно предложил Кок, и все расхохотались. «Двоих за одно плавание старику хватит выше головы!» — продолжал Билл, неблагосклонно взглянув на дерзкого Кока. «Ну, кто из нас пойдет следующим?» «Мы и так уже доигрались», — сказал Симпсон, пожимая плечами. «Не зарывайся, Бил. — А да я и не зарываюсь, — возразил Бил. Я не желаю сдаваться. Вот и все. Тот, кто пойдет вниз, будет жить без забот, приятно и легко, будет спать весь день, если захочет, и вообще ничего не делать. Вот у тебя, нет. за последнее время очень усталый вид. — О, — холодно произнес старик. — Ну, ладно, — побыстрее разбирайтесь между собой сказал билл беззаботным тоном по мне все равно кто из вас пойдет о а как насчет тебя самого удивился симпсон меня возмущенно спросил билл да ведь мне нужно оставаться здесь и все устраивать ничего мы здесь останемся и все сделаем за тебя насмешливо сказал симпсон нет и кок Расхохотались, и Симпсон присоединился к ним. Тогда Бил поднялся, подошел к своей койке и извлек из под тюфика колоду засаленных карт. Младшая карта самоубийства, объявил он. Я тоже тяну. Он протянул колоду Коку. Тот заколебался и поглядел на остальных двоих. Не валяй дурака, Бил. — сказал Симпсон. — Что, трусите? — насмешливо ухмыльнулся Бил Говорят тебе, это глупость, — сказал Симпсон. — Ну и что же? Мы все сидим в ней по уши, — сказал Билл. — Только вы все перепугались, вот в чем дело. Просто перетрусили. И Юнгу туда отправили, а как дело дошло до самих, тут-то вы и сдрифили А, была, не была! сказал Симпсон бесшабашно. Пусть будет так, разбил хочется. Тяни, Кок. Кок повиновался с видимой неохотой и вытянул десятку. нет после долгих пререканий, вытянул семерку. Симпсон с королем в руке прислонился спиной к рундуку и небрежно разгладил бороду. Валяй, Бил, сказал он. «Поглядим, что выйдет у тебя!» Бил взял колоду и перетасовал ее. «Мне нужно взять не меньше семерки», — медленно проговорил он. Он вручил колоду Неду, вытянул карту, и остальные трое залились громким хохотом. «Тройка!» — сказал Симпсон. Браво, Бил! Письмо за тебя напишу я, иначе он узнает твой почерк. Что в нем написать? Пиши, что хочешь, резко ответил Бил, у которого дух занимался при мысли о трюме. Горько и насмешливо улыбаясь, он отодвинулся от стола. А остальные трое весело уселись за сочинение, и когда Симпсон спросил его, не желает ли он присовокупить к письму поцелуи, он ответил презрительным молчанием. Письмо передали ему на освидетельствование, и он сделал только одно замечание: "Я-то думал, что ты пишешь грамотнее, Джордж", заявил он высокомерно. "Да я же писал за тебя". — сказал Джордж. Тут надменность била, куда-то пропала, и он снова стал самим собой. — Если ты хочешь получить в глаз, Джордж, — сказал он с чувством, — то ты так и скажи, понял? Настроение у него было настолько скверное, что половина удовольствия от вечера была испорчена. И церемония при провождении его в убежище не сопровождалась ни иколкими словечками, ни жизнерадостным смехом, а больше всего походила на похороны. Последние штрихи добавил Томи, который совсем сомлел от ужаса, узнав, кто теперь будет его сожителем. «Для вас еще одно письмо», — сказал утром Помощник, когда капитан, застегивая жилет, вышел из своей каюты. «Что такое?» — проговорил тот бледнее. «Оно у старика Неда», — продолжал помощник, ткнув большим пальцем в сторону трапа на палубу. «Не понимаю, что это на них нашло?» Капитан ринулся на палубу и механическим движением принял из рук Неда письмо. Прочитав его от начала до конца, он некоторое время постоял, словно во сне, затем спустился, пошатываясь в кубрик, и обшарил все койки, не приминув заглянуть даже под стол. После чего вернулся на палубу и, склонив голову на бок, остановился возле люка. Матросы затаили дыхание. Что все это значит? проговорил он наконец не поднимая глаз и безвольно опустился на крышку люка плохая еда сэр сказал симпсон ободренный видом капитана так нам и придется рассказывать когда мы сойдем на берег об этом вы должны молчать сказал капитан моментально вспылив таков наш долг сэр возразил нет с выражением послушайте меня — сказал капитан и поглядел умоляюще на остатки своего экипажа. — Довольно с нас самоубийств! Старая солонина уже кончилась, и вы можете приняться за свежую, а когда мы придем в порт, я возьму на борт свежего масла и овощей. «Только не надо никому говорить о том, что пища была плохая, или об этих письмах. В порту я просто скажу, что эти двое исчезли, пропали куда-то. И вас я прошу говорить то же самое». «Это невозможно, сэр», — строго сказал Симпсон. Капитан поднялся и подошел к борту. «А как насчет суммы в пять фунтов?» — спросил он тихонько. это несколько меняет дело осторожно сказал нет капитан взглянул на симпсона лицо симпсона выражало готовность принять самое добродетельное решение капитан снова взглянул себе под ноги или по пяти фунтов каждому все так же тихо сказал он больше я дать никак не могу пусть будет двадцать фунтов на всех и по рукам как вы считаете ребята осведомился симпсон у приятелей нет сказал что это дело и даже кок забыл о своих нервах и объявил что раз уж капитан захотел их облагодетельствовать они само собой будут на его стороне а чьи это будут деньги спросил помощник, когда капитан спустился к завтраку и изложил ему как было дело. от меня, к примеру, они ничего не получат. Светлый люк был открыт. Капитан взглянул на него, затем нагнулся к помощнику и что-то прошептал ему на ухо. «Что — Что? — проговорил помощник. Он сделал попытку подавить хохот горячим кофе и беконом. В результате ему пришлось выскочить из-за стола. и терпеливо вынести увесистые тумаки, которые капитан нанес ему по спине. Имея в перспективе целое богатство, матросы взялись за дополнительную работу дружно и весело. Кок работал за Юнгу, Аннет и Симпсон поделили между собой долю била. Когда же наступила ночь, они снова подняли крышку люка и стали не без любопытства ждать, что скажут их. Жертвы. Где мой обед? Прорычал Алчно Бил, выбравшись на палубу. Обед? удивленно сказал Нет. Нет для тебя никакого обеда. Что? произнес Бил с яростью. Понимаешь, капитан выдает теперь еду только на троих, сказал Кок. Почему же вы не оставили немного для нас? Нам самим не хватает, Бил, сказал нет Нам теперь приходится работать больше, и нам не хватает даже самим. У вас же есть сухари и вода. Чего вам еще?» Бил выругался. «Хватит с меня», — сказал он злобно. «Я выхожу, и пусть старик делает со мной что хочет. Мне наплевать». «Не стоит, Бил, не надо», — сказал Нед успокаивающе. «Ведь все идет прекрасно. Ты был прав насчет старика, а мы были неправы. Он ужасно напугался, и он дает нам двадцать фунтов, чтобы мы ничего не разболтали, когда будем на берегу». «Десять фунтов из них мои», — сказал Билл, несколько просветлев, — «и оно того стоит. Пойди-ка попробуй просидеть целый день там внизу». — У меня из-за этого уже черти в глазах мерещатся. Да, — Да-да, конечно, — согласился Нед, незаметно пнув Кока, который уже раскрыл был рот, чтобы высказаться по поводу такого способа дележки. — Старик проглотил все и не поморщился, — произнес Кок. — Он совсем обалдел. Забрал все твои вещи и одежду, и Тома тоже, и собирается передать их твоим друзьям. В жизни не слыхал такой забавной шутки. «Дурак ты!» — коротко сказал Билл. Он раскурил трубку, отошел и присел на корточки на носу, отчаянно борясь с дурным расположением духа. В течение следующих четырех дней все шло как по маслу. Погода стояла прекрасная, и потому ночную вахту несли матросы, и каждую ночь им приходилось переживать пренеприятные минуты, когда они поднимали крышку люка, и из трюма, подобно чертику из коробочки, выскакивал бил. Выслушивать его бесчисленные жалобы и обвинения в бессердечии было поистине тяжким испытанием, а... Убедить его вернуться на рассвете в свое логово можно было только столь же бесконечными возваниями к его здравому смыслу и напоминаниями о его доле в деньгах. Так, без всяких происшествий, они обогнули Ленсент. День выдался сырой и душный, но к ночи подул свежий ветер, и шхуна стала набирать хороший ход. С облегчением, покинув спертую атмосферу трюма, узники сидели на юте и страдали от аппетита, который еще сильнее давал себя чувствовать на ночной прохладе. Нед стоял на штурвале, остальные двое спустились в кубрик и улеглись спать, и тихие жалобы голодных слушать было некому. — Глупая получилась игра, Томми, — сказал Билл, качая головой. — Игра? Томи презрительно фыркнул. «Ты мне лучше скажи, как мы выберемся отсюда, когда придем в Нордси. «Предоставь это мне», — сказал Бил. «А старый нет, кажется, здорово простыл», — добавил он. «Он прямо задыхается от кашля», — сказал Томи, наклоняясь вперед. «Гляди, он машет нам рукой». Они торопливо вскочили, но удрать им не удалось. Капитан и помощник... поднявшись на палубу уже направлялись в их сторону вы только посмотрите произнес капитан поворачиваясь к помощнику и указывая рукой на преступников вы и теперь не будете верить с нам невероятно отозвался помощник протирая глаза Бил стоял в мрачном молчании ожидая дальнейших событий о несчастной томе прятался за его спиной. «Мне приходилось слышать о чем-то подобном», — продолжал капитан с выражением, — «но я никогда не думал, что мне доведется увидеть это своими глазами. Теперь уже вы не скажете, Боб, что не верите в привидения». «Невероятно», — повторил помощник, покачав головой, — «совсем как живые». «На борту привидения, нет! воскликнул капитан сухим голосом. «Вот они, души белые Юнги, стоят против брашпеля!» Старый матрос от смущения промолчал. Меньший из призраков засопел и вытер нос рукавом, а тот, что был крупнее, принялся тихонько насвистывать. «Бедные души!» — проговорил капитан, обсудив с помощником это невероятное происшествие. — Вы видите брашпель сквозь юнгу, Боб? — Я вижу их обоих насквозь, — насмешливо сказал помощник. Они постояли на палубе еще немного, а затем пришли к заключению, что их присутствие здесь ничем не поможет и даже, кажется, смущает ночных гостей, и вернулись в свои каюты. — Что это он затеял? — спросил Симпсон, осторожно выбираясь на палубу. — Не знаю, будь он неладен, — свирепо сказал Бил. Может, он их впрямь решил? Что вы, привидение? — неуверенно предположил Кок. — Держи карман, — сказал Билл с презрением. — Он что-то такое затеял. Ладно, я иду к себе на койку. Ты тоже ступай, Томи. Завтра все выяснится, можешь быть уверен. Утром кое-что действительно выяснилось, ибо после завтрака Кок испуганно прибежал на ют и сообщил, что мясо и овощей выдано только на троих. Все погрузились в оцепенение. — Пойду поговорю с ним, — произнес Бил, проглотив слюну. Капитан и помощник над чем-то от души хохотали, но когда матрос к ним приблизился... Капитан замолчал, отступив на шаг, и принялся холодно его разглядывать. «Доброе утро, сэр», — сказал Билл, шаркая ногой. «Нам хотелось бы знать, мне и Томми, будут ли теперь выдаваться на нас обеденные пайки, как раньше?» «Обеденные пайки?» — сказал капитан с изумлением. «А зачем вам нужны обеды?» — Чтобы есть, — сказал Бил, глядя на него с упреком. — Чтобы есть, — сказал капитан, — да какой же смысл кормить привидения обедами? Вам же некуда их поместить. Огромным усилием воли Бил заставил себя улыбнуться призрачной улыбкой и похлопал себя по животу. Это все один сплошной воздух. Сказал капитан и отвернулся. Тогда позвольте хоть получить наши вещи и одежду, сказал Бил, скрипнув зубами. Нет сказал, что вы их забрали. Ничего вы не получите, сказал капитан. Я доставлю их домой и передам вашим ближайшим родственникам. По закону ведь так, следует Боб. Так, отозвался помощник. Они.. получат ваши вещи, а также ваши жалования по ту ночь, когда вы совершили самоубийство, — сказал капитан. — Не совершали мы никакого самоубийства, — сказал Билл. Мы же на борту живые и здоровые. — Ничего подобного, — возразил капитан. — В доказательство у меня в кармане ваши письма. Ну, а если вы действительно... «Живы и здоровы, мне придется по прибытии в порт немедленно отдать вас под стражу за дезертирство». Он переглянулся с помощником и бил, постояв сначала на одной ноге, потом на другой, побрел прочь. Остаток утра он провел в кубрике, где показывал младшему приведению дурной пример безудержным сквернословием и угрожал своим собратьям самыми ужасными карами до обеда капитана никто не беспокоил но едва он поел и раскурил трубку как на палубе послышался топот и через секунду в каюту вломился старый нет красный и рассерженный бил отнял у нас обед сэр выпалил он не переводя дыхание кто холодно спросил капитан бил сэр бил смит ответил нет «Кто?» — спросил капитан еще более холодно. «Призрак Била Смита!» — рявкнул Нед. «Он отнял у нас обед, и теперь он сидит в кубрике с призраком Томи Брауна, и они жрут наш обед, не разжевывая, с ужасной скоростью!» «Хм, право не знаю, чем я тут могу помочь!» — лениво проговорил капитан. «Как же вы это ему разрешили?» «Вы же знаете, Билла, сэр!» — сказал Нет. «Я уже стар, кок, ни на что не годится, а Симпсону теперь нужен кусок сырого мяса, чтобы приложить к глазам, иначе он неделю не будет видеть». «Чепуха!» — весело сказал капитан. «Вот еще новости. Трое взрослых мужчин испугались одного привидения. Нет, я вмешиваться не стану. Но ты знаешь, что нужно сделать?» «Нет, сэр!» Жива, сказал Нет, — «ступай наверх и почитай ему молитвенник, и он сразу исчезнет, как клуб дыма», — сказал капитан. Секунду Нэтт безмолвно зирал на него, затем вышел на палубу, перегнулся через борт и принялся ругаться. Кок и Симпсон тоже, выйдя наверх, почтительно слушали и лишь время от времени оказывали ему поддержку, когда стариковская память подводила его. Весь остаток плавания, два преступника претерпевали разнообразные неудобства, связанные с утратой гражданства. Капитан нарочито не замечал их, а в двух или трех случаях вел себя прямо-таки вызывающе, пытаясь пройти сквозь била когда тот появлялся на палубе. Много предположений было высказано в кубрике относительно судьбы привидений, когда они прибудут в порт, и только когда на горизонте показался нортси капитан раскрыл свои карты. Он появился на палубе с их вещами, аккуратно упакованными в два узелка, и бросил эти узелки на крышку люка. Команда выжидательно смотрела на него. Нет. резко сказал капитан. — Сэр! — откликнулся старик. — Как только мы ошвартуемся, — сказал капитан, — ступайте на берег и пригласите сюда управляющего и полисмена. Я пока не решил, кто из них нам понадобится. — Слушаюсь, сэр! — пробормотал старик. Капитан отвернулся и, переняв у помощника штурвал, повел судно в гавань. Он был так погружен в свое дело, что, по-видимому, не замечал, как Бил и Томми украдкой пробирались поближе к своим узелкам и как нетерпеливо они ждали, пока шхуна приближалась к причалу. Затем капитан повернулся к помощнику и разразился громовым хохотом, когда преступники, подхватив узелки, перевалились через борт, спрыгнули на берег и пустились. наутек. Помощник тоже расхохотался, и слабое, но совсем невеселое эхо донеслось с другого конца шхуны.